Глава 15. Это не выход. Это не выход. Это не выход. Это не выход. Это не выход. Беспрестанно продолжала повторять Юн Хуаин. А это именно она гладила меня по голове. Я потянулся к Сири. Но наткнулся лишь на пустоту. На время я заблокировал тебе возможность касаться силы, сменив пластинку, сказала марионеточница. Вот только это явно был император, а не она сама. Все остальные ещё находятся без сознания, как и юн. Благодаря этому я смогу ненадолго завладеть её телом. У нас не так много времени, поэтому слушай и не перебивай. Император помог мне подняться, и после того, как я сел, он начал торопливо говорить. Это не выход. Я не позволю вам убить Юн. Если вы не оставите попытки сделать это, я сам уничтожу свой разум. За годы, проведённые в её тени, я научился практически всему, что умеет сама Юн. Поверь, сделать подобное для меня не составит труда. Он совершенно точно не врал, и я прекрасно это чувствовал. Последние 9 лет Юн очень многое проворачивала за моей спиной, просто не давая мне вмешиваться в свои дела. Но я не осуждаю её и даже прекрасно понимаю. Эти двое, император указал рукой на индюка и вторую женщину. Наши сыны дети, Шифу и Суньли. А молодой парень мой внук Хан. Именно ради них Юн и затеяла всё это. Её младшие братья слишком недовольны сестрой, которая после смерти старого императора должна будет занять его место. Ими уже было подстроено несколько покушений, от которых удавалось отбиться с огромным трудом. Поэтому Юн и готовая для наших детей благодатную почву в Северной империи. Когда большинство ключевых постов в империи было бы заменено марионетками, она объявила бы о моей гибели и Шифу заявил свои права на престол. Конечно, в стране начались бы беспорядки и совершенно гарантировано вооружённые столкновения, но марионетки на ключевых постах поддержали бы Шифу. На данный момент он является старшим из моих сыновей. Шифу Нагат старший юры В этом случае Юнг могла бы перестать бояться за жизнь детей. Её братья слишком консервативны. Они придерживаются и чтут старые традиции и законы. Так говорит сама Юнг, но на самом деле я думаю, что они просто боятся соваться в империю, которая блогераторы не только не вне закона, но и всячески поощряется. Комплекс, в котором мы сейчас находимся, тому явное подтверждение. Для его постройки Северная империя собрала блогераторы со всего света. Нам удалось договориться даже с Ватиканом. Сам папа Бенедикт IX поделился своей силой, назвав Тихого Гавань богоугодным делом. В общем, Юнха подготавливала почву для наших детей, лишь иногда выпуская меня на волю, но я не виню её за это. Она смогла мне подарить ещё одну жизнь, когда не оставалось даже призрачной надежды. Чувствую, что времени осталось совсем мало. Юнха возвращается. Не причиняйте ей вреда. Защитите моих детей. Дайте им шанс на жизнь. Это были последние слова императора, после чего глаза Юн Хуа закатились, и она упала. До того, чтобы через несколько секунд начать подниматься. Вот только на этот раз телом управляла его настоящая хозяйка. "Ну и кашу ты заварила", сказал я Марианнеточнице и на всякий случай поднялся к силе. Стоило императору уступить место Юн Хуа, и все блоки исчезли. Вот только как её теперь расслабовать? Мне нужна только безопасность. Моя и моих детей, которые по праву могут претендовать на престол Северной империи. К сути мне не спорю, тем более сейчас без проблем можно провести экспертизу, которая с лёгкостью проверит или подтвердит это. Вот только для чего нужно было всё так усложнять? Можно было просто прийти и заявить свои права на престол. И нас бы тут же растерзали на мелкие клочки, нервно хохотнула Юн Хуаин. А инициаторами этого были бы мои братья, которые даже заплатили бы Северной империи за моё устранение. И сеньес милили настолько, что ещё при жизни отца посылают к нам убить в наш родовое поместье. Ты представляешь, что будет, если мы окажемся в чужой стране без серьёзной поддержки? Так да для того, чтобы приехать сюда, мне пришлось просить у отца его личную гвардию для защиты. Каждый воин в ней подчиняется непосредственно отцу и умрёт вместе с ним. Сейчас я могу доверять только отцу и людям, пришедшим сегодня вместе со мной. Даже люди, находящиеся под моим подчинением, могут быть перехвачены братьями. Они более сильны и искусны, чем я. Всегда чувствовала, что у вас с Лёшей всё не закончилось так просто. Вот только детей не могла представить. Думала вы оба гораздо умнее. Раздался голос поднимающейся Валентины Николаевны. Она оказалась даже крепче Несы и пришла в сознание самой первой. Дальше разговор пошёл между двумя женщинами. Я, честно говоря, мало чего понимал в политике и всей этой сериальной истории. Что закрутилось вокруг императорских семей двух великих держав. Мне было со своими родственниками разобраться, которые в последнее время появляются словно гром среди ясного неба. Вообще, нужно было прибить марионеточный суд да и дело с концом. Но император в таком случае убьёт и себя. А Софа просила меня помочь спасти отца. Если бы не это, я даже не стал бы слушать весь этот бред ликвидировать китайцев и всё дело в том, раз последствиями пускай разбираются политики. НХА обещала передать мне Катю сразу после того, как покинут переговорную. Остальные пришли в себя минут через 40. К этому времени женщины успели обсудить очень многое. Они попросили меня проследить, чтобы не повторилась драка, остановленная ментальным выбросом. Для этого я заранее откачал энергию из всех присутствующих. Как мне показалось, после этого поглотитель подрос ещё немного. Такими темпами я выращу его за пару лет до совершенно неприличных размеров. придётся таскать его за собой на тележке. Давыдов присоединился к бабушке после краткой вводной, полученной от меня. Рассказал София Орнов о гибискусах-росальниках, на да что та тётя реагировала очень бурно, склоняятся и юнха как только можно. Бабушка даже не выдержала и отвесила ей подзатыльник, отвлёкшись от переговоров. А заодно и мне, сказав, чтобы я следил за сестрой. Все остальные просто сидели и слушали разговор старших, бросая друг на друга гневные взгляды. Арсений, слеснувшийся с порталистом китайцев, светил огромным фингалом, но его противник оказался не в самом лучшем виде. Азиат постоянно трогал огромную фиолетово-лиловую шишку на лбу, и дать Арсению его очень хорошо приложил. Все остальные тоже были порядком потрепаны. Больше всех досталось Ингюку. Гриша растарался с ним по полной. Вот правда, судя по всему, досталось только тряпкам шифу. Катя те шмётки, что остались на нём после стычки с Чернышовым, даже тряпками язык не поворачивается назвать. Дырка на дырке, прореха на прорехе. Через 3 часа нам принесли еду, причём обе стороны сделали это одновременно. Доставившие еду люди были весьма удивлены разгромом, ученённым в переговорной. Но больше всего они удивились виду сидящих за столом людей. Естественно, никто из них не произнёс ни слова, начали шерились бы эти работы сразу. Бабушка, Давыдов и Юнхуа пришли к соглашению часов через 6. В конце меня снова попросили достать императора из его кокона хоть какое-то занятие. После того, как вместо Маринеточницы занял император, они проговорили ещё несколько часов. На этот раз в разговоре участвовала и Софа. Меня тоже попытались приплести, но я сразу же отказался. Нет, мне никакого дела до империи и её проблем. Свою часть нашего договора я выполнил. Теперь дело осталось за ублюдком Искандером. После того, как войска империи помогут мне отбить Газне, я предпочту больше никогда не пересекаться с империей. Итогом всех переговоров стало предоставление Юнхуа Ин, Шифу Ин, Сунли Ин и Хан Ин политического убежища с возможностью основать северной империи новый род, который будет вестись непосредственно от императора Алексея II. То, что это его дети и внук, доказать не составит никакого труда. Ещё очень трудно придётся с другими детьми императора, но на это мне было плевать. Если Софа захочет, то я с радостью приму её в Газне. Если захочет создать свой собственный род, он Цей, отличная кандидатура для этого. Я буду только за. Но до этого ещё нужно слишком много сделать. Банально обеспечить безопасность своим людям и всем, ты решит перебраться в Газнь. После того, как там обоснуется род Лабухиных. Напускать страну Маренеточницу просто так никто не собирался. Инэса должна будет поставить в разум Юнхуа блок, который не позволит Мален Недочнице применять свои способности против граждан империи. На жителей других стран всем было наплевать. В качестве своеобразного вступительного взноса Юнхуа переведёт все свои активы в имперские банки, а сумма там просто колоссальная, едва ли не треть годового бюджета Северной империи. Проблем с этим не должно возникнуть. Все счета Юнхуа находятся в европейских банках. Об этом она позаботилась заранее. поэтому её братья никоим образом не смогут помешать. Ещё одной проблемой оставался отец Юньхуа. Старый император Бао Синь попытается вернуть дочь обратно, и он вполне может пойти на поводу у своих сыновей и попытаться вернуть бежавшую дочь силой. Он прекрасно знает, что дети Юньхуа от Алексея II, но это не мешает ему их любить. Если бы не устоявшиеся многими веками традиции, что кровь маренеточников не должна разбавляться другой, Тобао Син с радостью отдала Юнхуа за императора Северной империи. На итоге всё равно получилось как получилось. От мужа, навязанного ей родом Юнхуа, так и не родила. После рождения Шифу и Сунь Ли она произвела резкий скачок в силе, что поставило крест на её возможности стать матерью снова. В общем, с новыми китайскими родственниками одни проблемы. Но повторюсь ещё раз, очень хорошо, что не мне их решать. Мне бы со своими разобраться. А ведь ещё ничего не известно о хамаханских. Пока император был за главного, задал ему вопрос по этому поводу. Как оказалось, это именно он надавил на хамаханских, чтобы они пошли под мою руку. В ладном подарком он хотел извиниться за то, что столько лет не принимал никакого участия в моей судьбе и не смог отомстить за уничтожение моего рода. Когда он об этом узнал, было уже слишком поздно что-либо предпринимать. Шивалов слишком сильно усилились. лебо что-то, что, что пошатнёт их. В таком случае императору останется только малось подтолкнуть, и они свалятся со своего Олимпа. И тут, как нельзя кстати, в империи появляется я и выкидываю фокус с казнью Кудашова. Более шикарного момента нельзя было и придумать. Император и воспользовался им. К слову, Довыдов сказал, что все активы рода Шуваловых отошли государству. Клан же достался Онегиным, как сильнейшему роду после Шуваловых. Но от клана там осталось одно название. После ухода шамаханских его покинули ещё два рода, посчитавших, что Шувалово это уже история. И они оказались полностью правы. И официально поддержал меня именно император, признав мой титул даже без всех законных требований специально. После такого многие рода и кланы нарика передумали связываться с практически уничтоженным родом, которому благоволит император. О многие колебавшиеся с решением, какую позицию занят относительно меня склонились к положительному отношению, решив дружить, а не пытаться добить окончательно. В общем, после этих разговоров я понял, что политика это совершенно не моё. Слишком много факторов, о которых нужно думать постоянно, учитывать мнения стольких людей, что просто в голове нереально удержать. А, вот то именно для этого и нужны помощники, которые в нужный момент подскажут, чей интерес стоит рассмотреть в том или ином вопросе, которые же заранее подготовить все возможные варианты развития событий, при том или ином твоём решении и так далее, начал объяснять мне Довыдов под одобрительные кивки императора в теле маренетошнице. Для любого человека, решения которого будут затрагивать интересы других, просто необходимы грамотные помощники и советники. Тебе такие тоже будут просто необходимы, когда ты отправишься в свободные земли. А вот с этого момента начался настоящий допрос. Император не отстал от меня, пока не узнал все мои планы относительно свободных земель, казни и создания собственного клана сильнейшего в свободных землях. Не позволял увозить девчанок в столь опасное место. Тут же сбелел сам Сеслаф Родионвич. Сейчас он впервые слышал мои подробные планы. До этого момента максимум, который было известен, это то, что я хочу отбить казни силами имперской армии и удержать его. ра создания сильного клана и всё остальное я рассказал впервые. Боюсь, они не станут никого спрашивать, тем более после того, как узнают, что беременны. Чего? Скатился со своего места до выдов, но тут же упал обратно в кресло, хватаясь за сердце.